Глава пятая. То есть вы все просто стояли и смотрели, как дракон похищает мою будущую жену, и ничего не сделали? Низкий голос Архонта звучал обманчиво спокойно во внутреннем дворе Тахиенглифа, пока он пристально рассматривал засохшие пятна драконьей крови на древних камнях. Крови, которой было возмутительно мало на его взгляд. Он бы предпочел стоять в ней по наблюдая, как вероломный ящер бьется в конвульсиях, издыхая у его ног. Конечно, в глубине души Григордиан знал, что драконьему ублюдку не было никакого дела до его женщины, и насильно он ни ее, ни тем более Илву, перед которой благоговел, не забрал бы. Драконы и этот их до смешного неодолимый трепет перед своими единственными. Но прямо сейчас ему больше нравилось думать, что проклятый принц дерзко украл ту, что принадлежало ему, Архонту Приграничья, нежели смириться с фактом, что Эдна сбежала от него по собственной воле. Потому как в противном случае деспоту придется признать и то, что он был в этом повинен, хотя бы частично. А пока он не готов ощутить себя виноватым, несмотря на то, что его зверь беленился и буквально рвал его жесточайшими упреками изнутри. Если Григордиан пойдет у него на поводу и допустит полное осознание совершенной отвратительной ошибки, то взорвется. Снова. Вновь покои Эдны, недавно отделанные и обставленные, лежали в руинах. От дверей даже щепок не осталось. Ничтожный откуп его гневу. Вырванный из липкого густого оцепенения, вызванного сонной пыльцой, шумом, который устроили его воины, принесшие дурные новости, деспот, естественно, позволил своей злости излиться на все окружающее. Всего лишь вещи, ничтожное барахло, ни одной сломанной ничьей кости, ни капли пролитой крови. А Лева не появился, чтобы, как всегда, стать громоотводом и усмирить его своими заумными речами, коих деспот, впрочем, никогда не хотел слышать, но по необъяснимой причине слушал. Лишь когда его неконтролируемая ярость частично иссякла, Григордиан узнал, почему не пришел его ближайший помощник. Асраи — единственный, кто действительно пытался остановить Эдну и свести нанесенный своим архонтом ущерб к минимуму. Он всегда так делал. Хоть раз Григородиан сказал вслух, насколько ценил это. Или произнес это осмысленно про себя. Какая сейчас к проклятым созданиям разница? У него были более срочные проблемы, чем запоздалое признание заслуг из вечного укротителя его крутого нрава. Слияние не состоится в срок, а значит, жизнь Эдны повисла на волоске. И осознание этого моментально отодвинуло далеко в сторону его недавнюю ревность к неизвестному ублюдку, который, по сути, уже ходячий мертвец, и ярость за беспардонную манипуляцию Эдны его зверем. Не хотел бы ей подчиняться, не послушался бы ее призыва. Его сволочная вторая ипостась далеко не всегда ему самому полностью была подвластна и раньше, но с появлением Эдны это перешло все допустимые границы, и, похоже, она это прекрасно поняла, прибрав контроль над ним в свои, оказывается, совсем не слабые ручки. Долбанный к дворфовой матери бархат, становящийся по единому слову Эдны покорным и дурашливо-ласковым, словно несмышленый детеныш в одно мгновение и свирепым ее защитником в следующее. Теперь он выходит больше ее зверь, нежели его собственный. Но с этим Григордян разберется позже. Как и с тем фактом, что Илва стала свидетельницей наличия столь мощного рычагового воздействия на самого Архонта приграничья. Никто не должен был узнать, что по щелчку пальцев Григордян становится ручной собачонкой своей женщины. Сам он сейчас, находясь в адекватном состоянии, мог кое-как пережить подобное открытие. Его власти над Эдной куда больше, чем ее над ним, и деспот нашел бы способ навсегда отучить упрямую женщину от желания играть в повелительницу зверя. Но все это должно было остаться строго между ними. Впрочем, никуда бывшей невести от него не деться, и никакой дракон не поможет. Он отплатит ей за вероломство и за проклятую пыльцу, от которой до сих пор трещала голова и сводила спазмами желудок. А если откроет рот и разболтает об увиденном, выследит и прикончит каждого, кто будет настолько глуп, чтобы услышать. Велев поднять всех до единого фаэтов на поиски беглецов и алева, Григордиан выгнал воинов и слуг прочь из их седной башни и стал взывать к Дону. Он звал и звал до хрипоты не получая ответа, и без конца повторяла одно и то же. «Да ну! Всемогущая и щедрая! Эдна сама отвергла слияние со мной! Наш с тобой договор мной не нарушен! Не отнимаю у нее искру!» Но богиня молчала и ничем не выдавала своего присутствия до тех пор, пока он не перешел от униженных просьб к отчаянным мольбам. И только тогда в пустоте покоев, в которой беспокойно метались лишь звуки его собственного голоса, раздалось. «Ты услышан, неразумное дитя!» И на этом все. Ни пояснений, ни новых условий, ни наказания. Поняв, что больше ничего не добьется от потерявшей к нему интерес Дану, Григордиан уже тщательно осмотрел разгромленные им покои и только тогда понял, что Эдна не просто так ушла. Она прихватила часть из подаренных им украшений, а значит, скоро возвращаться не намеревалась. Возможно, вообще никогда по собственной воле. Хотя, может, все дело в том, что она никогда и не планировала с ним оставаться. Женщина есть само воплощение коварства, притворства и непредсказуемости. Уж это он усвоил прекрасно. Что, если он все же прав в худших предположениях, и все то тепло, которое он видел в глазах, порывистость и непреодолимая тяга к нему в движениях, трепет и неутолимая жажда в прикосновениях и однозначная преданность в поступках Эдны, лишь издевательское отражение его собственного, глубоко спрятанного неистового желания быть любимым ею? Нет». Григордян не собирался снова поддаться безумному приступу своего тотального недоверия ко всем вокруг. Только не сейчас. Или это точно приведет к жертвам и разрушениям, бесполезным по своей сути. Ничего из этого не имеет значения. Он вернет Эдну назад, хочет она этого или нет. В его жизнь, в его постель, неважно в каком качестве, но иной судьбы у нее не будет. Сбежит, настигнет снова. Предаст, накажет а после с легкостью простит, но никогда, никогда не отпустит. Что касается условия богини, если он сделает так, что Эдне просто в голову не придет желать другого, то и условия Дану он не нарушит. Григордян еще раз обвел взглядом разгромленные покои и решил, что восстанавливать их не будут. И только после этого спустился во двор. «Совсем не похоже на то, что дракон забирает женщин насильно», Подал, наконец, голос кто-то из воинов или слуг, столпившихся во дворе в смиренном ожидании неминуемого наказания. «А на что это было похоже?» Прошелся Архонт тяжелым взглядом по толпе, и желающих ответить не нашлось. «Ну же, я жду!» На то, что Монна Илва и Монна Эдна были напуганы и спасались бегством от кого-то в тахе инглифе а дракон помогал им. Выступил вперед молодой воин Асраи. Очевидно, он знаком пока с гневом Григордиана лишь по местным сплетням, иначе молчал бы, как остальные. Архонт поднял правую руку и сжал ее в кулак так сильно, что костяшки побелели, сдерживая желание размазать этого юнца, чьи слова так близки к истине, и каждого здесь присутствующего. Эдни Бойне точно бы не понравилось. Ей и ты больше не нравишься издевательски подначила кровожадная часть сознания, желающая получить свободу действий и излиться на всех без разбору. Ведь в их глазах он вдруг стал тем мужчиной, чья избранница предпочла бежать, почти прорываясь с боем, чтобы только не проходить с ним слияние. Делало ли это Архонта еще большим чудовищем в их глазах? перед которым стоило трепетать и преклоняться пуще прежнего, или наоборот, являлась признаком неожиданной слабости, неспособности даже женщину удержать подле себя. Григордян снова осмотрел всех собравшихся, видел лишь толпу, в которой многие выглядели так, будто готовы были прямо сейчас обратиться в бегство, даже учитывая, насколько тщетной была бы такая попытка. И вдруг он понял, что ему плевать на то, что все они и каждый в частности думают о нем. Боятся ли, преклоняются, сомневаются, это совершенно не имело значения. Эдна едва успела покинуть его, и все вокруг, абсолютно все, что связано с тем, кто он для всех и каким должен всегда казаться, мгновенно стало ощущаться тяжким, раздражающим бременем. «Призовите абсолютно всех фаэтов. Пусть ищут день и ночь», — приказал Григордян, медленно разжимая кулак. «Беремы должны немедленно отплыть и начать обследовать острова и береговую линию. Астрай Алева наверняка постарался изрядно пустить кровь дракону, и слишком далеко он не улетел. Пусть ищут все и всюду». Призовите на помощь вольно охотников фосик грим. Когда найдете, никто, слышите меня, никто не смеет касаться монной Эдны, угрожать или и причинять боль. Шлете фаэтов за мной. Ее статус моей будущей супруги не изменен. Любой, на кого она укажет, как на обидчика, будет казнен мной. Тот, кто найдет монну Эдну, будет награжден. И все вы знаете, что скупостью я не отличаюсь». Но если не обнаружите ее след в течение трех дней, умрете все. Вперед!» Григордян отчетливо услышал коллективный вздох облегчения, и толпа воинов и слуг рассеялась почти моментально. «Мой Архонт, ты, как всегда, точно знаешь, чего хочешь, и более чем щедро на разнообразные посулы своим подданным». «Хриплый». И бесконечно усталый голос Алева заставил деспота резко обернуться. Асраи, прихрамывая и болезненно кривясь, ковылял к нему через двор. Он был почти голым, так как от его одежды остались лишь отдельные лохмотья и сплошь покрыт мелкими кровоточащими укусами. — Радужные змеи сочли тебя несъедобным, друг мой! — скрыл за насмешкой неожиданно сильную радость от его появления деспот. — Точно! Чего не скажешь о мерзких мелких хоба, сварить бы их всех заживо на медленном огне! — скорчил страдальческую мину Олева. — Они размером с мой мизинец! — Как смогли так тебя уделать? — фыркнул Григордиан. — Ты что, не мог получше от них отмахиваться? — Не мог, потому что берег самое ценное! — в тон ему ответил Асраи. Деспот подошел к своему помощнику и подставил плечо, вынуждая опереться. Почему-то возвращение Олева показалось ему хорошим знаком. «Не настолько уж я плох, мой архонт», — проворчал Олева, но с благодарностью принял помощь. Медленно они двинулись в замок, оставляя за собой на камнях дорожку из мелких кровавых капель. «Итак она все же сбежала», — рискнул поднять тему Асраи. «Самое время об этом поговорить», — огрызнулся деспот. «Почему нет? Даже у тебя, мой архонт, не поднимется на меня рука, пока я в таком состоянии». «Не настолько уж ты и плох», — язвительно вернул Алева его же слова Григордиан. «Едва жив уж, поверь», — нахально повис на его плече хитрец. «И кем я буду, если поверю Асраи?» — ответил деспот и нахмурился. И да, она сбежала, как ты и предсказывал. Нет-нет-нет, тут же неожиданно энергично открестился Алева. Я предполагал, что Эдна психанет, пошлет куда подальше обряд слияния и максимум закроется в этом своем любимом саду. А тебе придется дверь выносить, чтобы до нее добраться. Но никак не предвидел то, что она сядет с Илвой на дракона и решит умчаться, как от пожара. Из какой такой стати в это все оказалась замешана твоя бывшая суженая? Ей-то для чего было в подобное ввязываться? А драконе я не спрашиваю. У этого ящера вообще своих мозгов, похоже, больше нет. В голове одна только Илва. Первой мыслью Григородиана было проигнорировать вопрос о срае, но он давно уже усвоил, что тот все равно не отстанет, и никакие проявления его гнева и угрозы и собственное состояние не будут в этом помехой. У меня два варианта ответа, проворчал деспот. Первый — Эдна и Илва давно об этом сговорились. И от этой мысли внутри снова закипело нечто темное и неконтролируемо свирепое. «Прости, мой Архонт, но это чушь!» «Мне так тоже больше нравится думать». «Тогда второй. Я имел неосторожность напугать Эдну и попытался прикончить лбу. А Лева даже остановился, недоуменно уставившись на него. «Одномоментно? Обеих?» — недоверчиво переспросил он. «Почти. Так уж совпало». Григордян, избегая его взгляда, посмотрел в сторону, злясь на то, что от вопросов о срае, почувствовал себя полным идиотом. «Мой Архонт, ты в этот раз превзошел самого себя в опрометчивости. А ведь я всего лишь отошел на пару часов снять напряжение». А Лева самостоятельно стал подниматься по лестнице, скрипя зубами и резко выдыхая при каждом шаге. Григордян же пошел следом, раздраженно думая о том, как глупо он выглядит сейчас, тащась вслед за другом, словно ожидая от него просветления для себя. Как будто ему это и правда нужно. И архонт Григордян вообще мог нуждаться в ком бы то ни было. Ладно, вопрос о неожиданном желании убить Илву не столь актуален. Каждого мужчину, наверное, хоть однажды посещает такое желание, когда дело касается бывших. «Не ожидал от Эдны столь радикального поведения», — нарушил, наконец, молчание Олева. «Уж, кажется, она от тебя чего только не перевидела и не вытерпела. Да и бояться она всерьез вроде бы давно перестала. Что же ты такого сумел сделать?» Григордян закрыл плотно двери покоев Олева и развалился в кресле посреди гостиной, все еще размышляя, стоит ли рассказать ближайшему помощнику все как есть. Ко мне явилась Дану и сказала, что примет наше седное слияние только если я разделю ее с другим. И ты пошел сообщить ей сию радостную новость прямо перед обрядом, или сразу нашел претендента, чтобы уже не затягивать. Асраи, не путай меня с собой, рыкнул Григордян, сжимая до жалобного скрипа подлокотники кресла. «Я захотел узнать, кто этот проклятый другой, с кем я должен буду разделить мою женщину. Мою!» «Надеюсь, ты не повредил ей ничем», — мгновенно нахмурился Олева, прерывая избавление от прилипших к коже окровавленных лохмотьев. «Тебе-то что за дело?» — ощетинился деспот. — Мне-то никакого, мой архонт, но вот Эдна не кажется всепрощающей, и поклонницей концепции бьет, значит, любит. — Я не бил ее, — вскочил Григордян и встал лицом к лицу с Асраей. — Как ты вообще себе такое можешь представить? Она была бы мертва, а не сбежала. Я просто хотел получить ответ. Но что-то пошло не так, — невозмутимо констатировал Асраей и похромал в купальню. Мой зверь взбунтовался и встал на ее защиту. Недовольно пыхтя, Григордян стал расхаживать по гостиной, слыша, как болезненно шипит олево от попадающей на раны воды. «Все еще не понимаю, как все это могло привести тебя к желанию прикончить Илу и мотивировать ей одну убежать, сломя голову», — крикнул сквозь плеск живого душа он. — Эдна достаточное количество раз видела тебя, скажем, раздраженным и легко с этим справлялась. — К проклятым созданиям Илву! — огрызнулся деспот. — Кого она сейчас волнует? — И то, правда, никого, — легко согласился Олева. — Сосредоточимся на Эдне. Если женщина ее характера вытворяет нечто столь опрометчивое, то, возможно, это не только сиюминутный испуг, а давно зревшая реакция. Реакция на что? На чрезмерное давление? На отсутствие контроля над ситуацией? На твое недоверие? Обнаженный Алева проковылял в свою спальню и начал осторожно одеваться. Кровь перестала сочиться из его ран, но все равно движения причиняли массу мучений. «Я изменил ее положение с бесправного голема на статус будущей супруги, отказавшись от выбранной богини Сужиной. Позволял ей вести себя так, как никому и никогда прежде», — взвился деспот. «Это называется давление? Отсутствие контроля? Или недоверие?» «Ты...» ни о чем ее не спрашивал, ставил перед фактом, сделав одному тебе понятное умозаключение, требовал каких-то ответов. Глупо с ее стороны было ожидать от меня иного. Эдна умная принимает это и понимает. По крайней мере, он был в этом уверен до последнего времени. Тогда интимные проблемы или сексуальная неудовлетворенность криво ухмыльнулся Асраи, отдавая себе отчет, как рискует. Но если Архонт упрямо отвергает самое очевидное, то почему не подразнить его? — У нас, долбаная моногамия, идиот! — моментально нависнув над ним, заорал Григордян. Нет никого более сверхудовлетворенного, чем моя единственная женщина. — Тоже верно. — Ну, в конце концов, это может быть что угодно, мой Архонт. Мы, мужчины, и нам никак точно не узнать, что творится в голове у этих странных созданий противоположного пола. Ты сейчас не помогаешь, обвинительно ткнул рукой в него деспот. А разве я обещал это сделать? А лева, не забывайся. Я просто пытаюсь размышлять логично и отстраненно, с долгим вздохом, а срая тяжело опустился в кресло. Побег Эдна за несколько часов до обряда больше всего похож на некий ультиматум. Ультиматум? Мне? От недоумения Григордиан даже злиться перестал. Больше некому. Тогда в этом нет никакой проклятой логики. Ультиматум следует озвучивать четко и ясно, а не оставлять меня ломать над этим голову. Как часто ты в самом деле готов был услышать ее? Асрай вытянул свои длинные ноги, пристраиваясь поудобнее. В последнее время всегда вернулся к протаптыванию пола деспот. Поставить в известность о чем-либо отвергнуть все возражения, вынуждая принять все как данность и вдогонку затрахать до разжижения мозга для закрепления результата. «Это не совсем похоже на процесс адекватного диалога», перечислил мужчина и выдохнул откровенно утомленно. «Хотя, конечно, ты тут архонт и в своем праве поступать, как вздумается». «А Лева, ты вообще на чьей стороне?» Угрожающе уставился на него Григордиан. «А разве есть варианты?» «Мне начинает казаться, что да. Вместо того, чтобы сказать что-то дельное, ты опять сворачиваешь мне мозг этими человеческими психоштучками. Самым дельным для меня в такой ситуации было бы сменить столь проблемную любовницу на другую. Но это решение не для тебя, мой Архонт. Остается одно» ты должен убедить упрямую женщину в том, что можешь слышать ее и принимать во внимание мнение не от случая к случаю, а всегда. И тогда, возможно, из вашего слияния выйдет что-то, кроме вечного противостояния. «Если ты забыл, то напомню, ее тут нет», – едко заметил Григордиан. «Для того, чтобы поговорить, нужно ее сначала найти и притащить обратно». И почему-то мне кажется, что какое-то время после этого именно она не будет готова меня слушать. Перспектива нового раунда одностороннего общения через долбаного бархата заранее бесила деспота. А ведь одна, как пить дать, ею воспользуется. Восхитительная, до зубовного скрежета желанная, коварная манипуляторша. «Есть у меня один трофей, валявшийся до сих пор без дела, который может оказаться теперь весьма полезен», — сверкнул хитрыми зелеными глазами Алева и поднялся. «Самому интересно, что из этого выйдет».